Утренняя зарядка. Дала себе зарок в своем небольшом отпуске похудеть, не жрать на ночь и каждый день делать зарядку. Я так неудобно для себя устроена, что если обещаю, то обязательно выполняю. И вот делаю зарядку каждое утро перед завтраком. Это мне трудно. Очень. Потому что тело отвыкло, потому что за весом не мышцы, а дряблость, потому что каждое упражнение — это демонстрация собственной слабости, неумения, неуверенности в себе. Я понимаю, что тело — это механизм, как автомобиль, что за ним надо ухаживать, ездить на техобслуживание, вовремя менять масло, колодки, что надо не насиловать в эксплуатации, нежечь жечь сцепление и, наоборот, не оставлять годами без движения, не запуская двигатель. Мой механизм простаивал много лет, проржавел и состарился. То, что раньше было естественным и безболезненным, сегодня требует невероятных усилий, а порой просто абсолютно нереализуемо. Все эти планки, приседания, согните колени и оторвите лопатки от пола, отжимание в облегченной форме с колен, собака мордой вниз и собака мордой вверх, йога, дрожащие колени, капающий солбопод. Это для меня невыносимо всё. И дело не в невозможности физических усилий, а именно в полной несостоятельности заржавевшего механизма. Он просто не может. Всё, капут. Слишком долго не заводили двигатель. Аккумулятор сел, колодки проржавели, дно прогнило. Отстаньте от него. Смотрите на него как на раритет. Уважайте его прошлое и не напоминайте, что сегодня эта модель уже не актуальна. Наконец-то я поняла, что чувствую во время ежедневной зарядки. Я испытываю ежесекундное унижение. И неважно, одна или с тренером. Важно, что я не могу переносить собственную беспомощность. Она для меня слишком болезненна. Я чувствую себя уязвимой, словно... Словно пациент хосписа. Конец-то я поняла, что испытываю, сформулировала. Я понимаю, что ржавчину можно ободрать, что ежедневное насилие через какое-то время неизбежно приведет к изменениям в теле и желанному результату. Ведь я все же не тяжело больной. Но сегодня я словно человек, который раньше мог встать утром с кровати бодрячком пойти в душ, в туалет, почистить зубы, а теперь ему нужна посторонняя помощь даже для того, чтобы перевернуться в постели сбоку на бок. Да, он долго болел, игнорировал всякие там «не ешь жирное», «не кури». Но это сейчас неважно. Он ведь помнит себя прежним – здоровым, стройным и резвым, танцующим на чужой свадьбе и гоняющим с детьми на перегонки. И даже зная все о своей болезни, возрасте, весе, лене, вине, пациент не может спокойно воспринимать эту унизительную беспомощность. «Да, я не люблю спорт». А все спортсмены и бегуны с подтянутыми животами и накачанными ягодицами вызывают только одно желание – отвернуться, презрительно фыркнув, и пойти съесть мороженого. Важно другое. Из-за этой ежеутренней, унижающей меня процедуры я вдруг с совершенно иной, новой для себя интенсивностью ощутила беспомощность каждого нашего пациента. Откройте рот, мы почистим вам зубы. Давайте вытрем попу. Обнимите меня за плечи, я помогу вам встать. Господи, да всё это ещё совсем недавно я могла делать сама, без вашей помощи без вашего понимающего разрешения перейти на более простой «с колен» вариант отжиманий. Как же это трудно, не мочь. И как же болезненно порой чужое внимание и невыносимо собственная немощь. А зарядку я делать продолжу. Я же обещала.